«Бежим!» — скомандовал дари Они бросились на утек. Из леса на помощь раненому разведчику спешили пешие воины. Они кричали взмахивали дротиками, совершая скачки. Уходя в густые заросли, Амвросий оглянулся. Хорваты мчались по их следу. Они видели, куда уходят стрелки. Стало неописуемо страшно. Просвистел и вонзился в землю неприятельский дротик». Ноги юных воинов мяли траву, хрустели сухие веточки, дыхание сбивалось в тревоге. Позади мальчиков бежали враги, взрослые, сильные мужчины. Их нельзя было увидеть, посмотрев назад, но стоило остановиться, как преследователи оказались бы на виду. Их голоса отчетливо слышались невдалеке. Они были грубыми и злыми. «Только бы не отрезали, только бы не отрезали!» Металось в голове юного римлянина. Казалось, он слышит в ударах своего сердца смертельный топот врагов. И Дарья бежал на шаг впереди. «Еще, еще!» – шептал он. Хорваты рассыпались цепью. Боялись упустить. Лишь раз они заметили направление бегства юных воинов. Теперь требовалось не потерять след. В каждой притоптанной травинке угадывали хорваты число и настрой врага. Русобородый вождь указывал вперед, рычал командным тоном. Воины бежали. Где-то здесь должен был находиться ход через горы, о котором рассказали под пытками пленные. Они не знали, где он, но ну, ауркурт приказал разведчикам найти дорогу на равнину любой ценой. Слишком много когтей уже обломал аварский военачальник в Карпатских горах. Слишком много было уже засад и упрямых склавинских крепостей. Мальчики перепрыгнули через небольшой овраг. — Молодец! — пропыхтел Идарий. — Оторвемся? — За собой приведем, так рыба хотел. Под правой ступней Амрусия хрустнула старая ветка. Шуршали травы и опавшие листья. Мягкая земля помогала бежать, отталкивала от себя, бросала вперед, подсказывала, куда опустить ногу. — Хорошо мы их! — радовался сын кузнеца. — Хорошо мы их! — радовался сын кузнеца он своего хорвата убил, а я вот... Ничего, дело-то новое, в другой раз!» Телом в русев Пот пропитал одежду. Труднее стало дышать. Юный римлянин тыльной стороной ладони потер нос. Что-то влажное и горячее липла кожа. Мальчик остановился. Бросил взгляд вниз. Вся туника его была в крови. Алые пятна напугали его. Сто на вырвался из глубины. «Что случилось, брат?» Идарий в ужасе остановился Развернулся посмотреть Замер Перестал дышать Глаза его широко раскрылись Красное лицо сморщилось Он нервно почесал кожу над левой бровью Спросил испуганно Ты ранен? Нет, растерялся Амвросий Провел рукой по темным следам на желтоватой рубахе Тело казалось целым Ничего не болело У тебя все лицо в крови Амвросий пробежал языком По верхней губе Почувствовал вкус, запах свежей крови. Шмыгнул носом и понял все. Раны не было. Кровь шла из правой ноздри. Она залила мальчику рот и подбородок. «Это из носа!» — выдохнул Амброси. Сорвал с дерева лист. Смял, сунул в ноздрю. Посторонний предмет был неприятен. Раздувал нос. Дышать стало неудобно, но кровь перестала течь. «Так лучше?» «Да дай только мне!» «Бежим!» — резко шепнул ему друг. Схватил за рукав, потянул. Вдалеке показался молодой хорват. Доспехов на нем не было. Увидев ребят, он пригнулся и засвистел. Вынул из-за плечного колчана дротик. Подростки скользнули в кусты. Побежали по склону вверх. Позади них слышались голоса. Враги собирались в группу, готовясь взять добычу. «Ничего, недалеко осталось. добежим! Да Амбруси чувствовал, что ему очень хочется поскорее добраться к своим. Тампон выпал из ноздри на бегу. Нос не дышал, но кровь больше не бежала. Что-то сухое неприятно щекотало в правой ноздре. Тупой колчан стучал по бедру. «Надо было его за спину убрать», — подумал мальчик. «Носом вдыхай, ртом вдыхай, вояка!» — пропыхтел ему и Дарий. Мелкие камешки с шелестом срывались под ногами, катились вниз, вовлекали в движение новые частицы или застревали в траве. «Слышишь, что говорю? Ртом вдыхай!» «Слышу!» Он так и делал. Лишь изредка шмыгал носом и сплевывал кровь. «Хорошо, мы их с тобой. Что скажешь?» Нашел время спрашивать, сердито подумал Амвросий, перетягивая колчан. Лук он крепко держал в руке. «Молчишь? Уйти бы теперь! Уйдем!» Они были уже наверху. Юный римлянин сделал последний шаг. Рванулся наверх. Оглянулся. Внизу начинали восхождение хорваты Родник справа сбивал их голоса Враги надеялись на успех «Будем стрелять? Вон они, как на ладони!» «Нет, скорей!» — крикнул ему сын кузнеца Мальчики опять побежали по ровному месту Кругом проносились сосны и ели Старые шишки трещали под башмаками Дыхание сбивалось все больше Хорваты приближались Юный римлянин снова почувствовал, как пошла кровь Надулся красный пузырь Он сплюнул на бегу алую смесь Различил позади Один из них ранен, не уйдут Сообразил Говорят, как склавины И дари помог другу подняться Они оба карабкались вверх Подъем оказался труднее Утренний спуск был намного легче Тогда они настороженно шли вперед Слушали голоса свежего леса Ловили запахи хвойной прохлады Потом отыскали двух других ребят Сменили их «Близко, близко теперь!» Амвросий смахнул кровь рукавом. Поднялись выше. Горячие руки встретили их. Потянули. Увлекли за искусно замаскированную каменную преграду. Радостно зазвучали негромкие голоса товарищи «Молодцы!» – прошептал Рыва с заботой. Улыбнулся, приветлив. Взмахом руки подал знак с Клавином «Готовиться к бою!» Двое подростков отвели вернувшихся под защиту деревьев. Здесь находился резерв. Здесь отдыхали и готовились к новым стычкам с аварами. Дурманила покоем зеленая тишина. «Ты весь в крови!» «Ты раненым вросей!» — нахмурился Валент. Посмотрел строго. Пощупал мальчику измаранную руку. «Куда?» «В руку!» «Кровь!» «Носом пошла! Ерунда!» — браво ответил Амвросий, толком не понимая, откуда здесь взялся приемный отец. «Он ведь должен быть на болотном перевале!» — подумал юный воин. «Мы двоих уложили!» — гордо сказал идари, поднимая нос. Блеснула дурманиными очами. Улыбнулся широко. Валент мягко сложил тонкие губы. Прямый взор подобрел. Кудрявая борода поплыла на худом лице при улыбке. — Может быть, я не все понимаю в жизни. И, возможно, поэтому не всему в силах научить этого юного варвара. Пусть он сам возьмет нужное, а лишнее отбросит за него суровые опыты. Рука римлянина легла на плечо мальчика. Ярче вспыхнули светло карие глаза подростка. Валент улыбнулся шире, качнул головой с теплым одобрением на лице. — Такова судьба. Теперь ты воин. Хоть это случилось рано. Амвросий страшно захотел ответить, но не нашел, что сказать. Он растерянно потеребил ремешок колчана, пожал плечами, улыбнулся в ответ, прямо глядя в глаза своему воспитателю. «Слышь!» — толкнул друга плечом ударей. Указал подбородком в сторону подготовленной рывой западни. Рой стрел взвился в воздух. Взлетели дротики, зашипели змеями острые наконечники, врезались в сильную плоть людей. На открытом месте хорваты сделались уязвимы, падали они один за другим. Отвечали снарядами, злыми словами, оттаскивали раненых, снова бронились. «Во славу Перуна!» — неслось со стороны склавин, закипал новый бой. Хорваты подтягивали свежие силы, искали слабое место, наваливались и отступали. Все было зря. Союзная пехота Кагана опять упиралась в преграду из бесконечных ловушек, завалов и засек. Но главной преградой оставались люди, свирепые, изворотливые и несгибаемые. Дорого обещал обойтись варам в «Восточный поход».